Глава восьмая. Проснувшись на утро следующего дня, умывшись и приведя себя в порядок, я переместился внутрь кольца. Оказавшись в его белом пространстве, направился в сторону небольшого столба, на котором лежала шкатулка с фрагментом ключа, что меня так манил. Пришло время напитать фрагмент своей магической энергией. Открыв шкатулку и достав кусок черного минерала, я начал напитывать его энергией. Холодный на ощупь ключ постепенно нагревался под моим воздействием. Закончив, положил фрагмент обратно в шкатулку и вернулся из пространственного кольца обратно. Одевшись в свою кожаную броню, вышел из комнаты. Спустившись вниз, заказал себе завтрак и, расправившись с мясом и овощами, запив это легким вином, направился в храм. Пришло время поговорить с первобытным Мельтосом. На улице вновь ярко светило солнце. Узнал, где находится храм у прохожих, оказалось, что не так далеко от таверны. Вскоре я стоял на площади, вымощенной белыми плитами. Храм Мельтаса представлял из себя монументальное сооружение из белого камня. Ряды мраморных колонн, бесчисленные фрески на стенах, изображавшие какие-то батальные сцены. Я поднялся по широким ступеням, ведущим в храм, и прошел через распахнутые тяжелые бронзовые двери. Внутри стены тоже были расписаны теми же самыми батальными картинами. Потолок был украшен причудливыми, переплетающимися узорами, вдоль них стояли высокие бронзовые канделябры. От множества горящих свечей было светло. В центре расположился алтарь храма, представляющий собой массивный прямоугольный кусок камня. На нем был выгравирован сложный символ, который поражал своим совершенством. Дед рисовал его очень быстро, я же, сколько ни пытался, не смог это сделать. Я отлично знал, что это за символ. Знак Мельтаса. Я подошел вплотную к массивному монументу и мысленно обратился к Мельтосу, Именно так, как мне говорил поступить дед. Мельтас. Я пришел, чтобы отдать фрагмент ключа. Но мне никто не ответил. Я настойчиво повторял эту фразу, пока, наконец, в моей голове не прозвучал голос как я понимаю меня посетил юный внук волнара валенштайна с какой целью ты пришел голос мельтоса пробирал до глубины души казалось он звучал из каждого угла храма тем не менее слышал его только я после короткой паузы мельтос продолжил на этот раз в его голосе звучала печаль вижу твой дед погиб печально действительно печально. Он был могучим магом и моим верным последователем. Дед предупреждал меня, что осколки сознаний первобытных способны читать мысли, так что я предполагаю, что Мельтос узнал все это из моей головы. Я пришел, выполняя последнюю волю деда, чтобы отдать вам фрагмент ключа, мысленно объяснил я. «Возможно, тебе не придется отдавать его мне», ответил голос в моей голове. «То есть...» Ирос Валенштайн. Твой дед выполнял важную миссию по поиску ключей, однако он не справился с заданием. Хотел бы ты занять его место и послужить мне во благо всего Аландара. Твоей задачей станет найти недостающие четыре фрагмента ключей. Сказать, что я удивился, значит не сказать ничего. На кой мели к первобытному Мельтосу предлагать мне подобное? Я всего лишь слабый маг на ступени ученика. Разве нет более достойных кандидатов? Но почему именно я? Мысленно я задал вопрос, хотя тот, кто со мной говорил, слышал все мои мысли. У тебя есть потенциал, Ирас Валенштайн. Потенциал, о котором ты даже не подозреваешь. А сейчас ты слаб. Но что такое время для магов? Лишь пыль. В будущем ты вполне можешь выполнить данную тебе миссию... «В отличие от твоего деда». «А зачем вам нужны ключи?» Я задал резонный вопрос. «Пока что я не могу открыть тебе эту тайну. Настанет момент, и ты все узнаешь». «Пойми, от этого зависит судьба всего Аландара и всех, кто его населяют. Ты послужишь благому делу». «Итак, Ирос Валенштайн, готов принять мою волю и волю твоего деда?» Взамен ты получишь мое наследие и станешь сильнее. Это поможет тебе найти брата-сестрой и отомстить за смерть Волнара валенштейна Также я буду оказывать тебе содействие. Ты сможешь получать от меня ресурсы для развития. Конечно, в этой дыре я вряд ли смогу тебе сильно помочь. Однако одного моего слова в могучей империи Кельтон хватит, чтобы его исполнили». Я задумался. Когда-то мой дед согласился на ту же миссию. Наверное, у него были свои причины. К тому же, быть под покровительством первобытного многого стоит. Благодаря этому я смогу стать могущественнее в более короткие сроки. Это было мне нужно так сильно, как никогда ранее. К тому же, слова про судьбу всего Аландара. Я не знал, что мельтос имел в виду, однако дед ему помогал. Значит, это действительно что-то важное. Хорошо, согласен, мысленно сказал я. «Отлично, Ирос. Тогда сейчас ты получишь мое наследие. Будь готов принять его». После его слов моя голова вдруг начала раскалываться о дикой боли. Схватившись за нее, упал на колени. Меня как будто выворачивали изнутри. Горела каждая клеточка моего тела. Боль становилась все сильнее и сильнее, пока вдруг неожиданно не отступила, оставив меня валяющегося на полу. С трудом я поднялся и только тогда заметил, как на ладони правой руки разгорелся символ золотистого цвета. Это был тот же знак, что и на монументе передо мной. Это был символ Мельтоса. Это метка, которая означает, что ты принял мое наследие. Покажи ее любому моему последователю, и тот тебе поможет. Также, если ты почувствуешь, что метка сжется, это значит, что я, Мельтос. вызываю тебя в любой свой храм. Сделав паузу, он продолжил. «У меня есть для тебя еще один подарок. Вижу, из-за искусства с медленной скоростью развития ты не можешь переступить через порог ступени ученика. Но тебе подарили зелья, способные ускорить этот процесс. Я тоже дам тебе их. В памяти настоятеля этого храма я увидел, что королевство закупило набор зелий для прорыва на ступень адепта для второго принца Аспии». Собственно, мне плевать на развитие подобных ничтожеств, так что лучше эти зелья получишь ты. Никто в этом королевстве не станет перечить моему слову. Подожди, когда жрец придет. Я дам ему задание отдать тебе все купленные зелья. Ждать пришлось недолго. Вскоре человек в черном плаще с капюшоном, из-за которого не было видно его лица, появился в храме. Внезапно он остановился и резким движением откинул ткань с лица. Его лицо исказилось. Прибывая в благоговейном трепете, настоятель подбежал к массивному камню, на котором был изображен символ Мельтоса, и склонился в низком поклоне. По мере течения времени выражение лица настоятеля менялось, и, повернувшись ко мне, маг, заикаясь, сказал «Я не могу ослушаться воли первобыдного Мельтоса. Все нужные зелья вскоре будут здесь». Я догадывался, что Мельтос мысленно говорил жрецу. Мне очень интересно, как отреагирует второй принц Аспии, когда узнает, что его лишили возможности прорваться на ступень адепта. Думаю, во дворце могут и забыть о моих услугах и о том, что я официально друг королевской семьи». Прошло полчаса, и, наконец, жрец вернулся с коробкой, в которой был десяток зелий в стеклянных сосудах. Дрожащими руками жрец передал все это великолепие мне и, отклонившись, покинул храм. Принимай одно такое зелье раз в два месяца и не забывая при этом активно развивать свое искусство. С таким талантом тебе бы не понадобились ресурсы для достижения ступени адепта. Однако то искусство, которое дал твой дед, изменило ситуацию. «Большое спасибо, первобытный Мельтас. Я приложу все усилия и однажды добуду все пять фрагментов ключей для вас», сказал низко поклонившись. «Не забывай». Мое наследие усиливает магию огня и света. Так что теперь созданные тобой плетения этих стихий будут гораздо сильнее. Ну а теперь можешь идти. Тебе предстоит долгий путь к истинному могуществу. Я делаю ставку именно на тебя. Еще раз поклонившись, я вышел из храма, направившись в сторону трактира, в котором остановился. По пути погрузился в раздумья. Честно признаюсь, у меня мысли разбегались. Несмотря на мои последние слова, сказанные Мельтасу, я не был уверен в правильности сделанного выбора. Куда мне сравниться с дедом, если даже у того не получилось выполнить эту миссию? Но отступать было поздно. Я отмечен первобытным, и выбор сделан. С такими невеселыми мыслями, добравшись до места назначения, я кивнул трактирщику и без лишних слов поднялся в свою скромную комнату. Теперь надо было заняться делом. Мне не терпелось принять первое зелье и посмотреть, как наследие изменило мой внутренний сад. Усевшись на кровать, я не стал раздеваться и тут же, достав из пространственного кольца один флакон с зельем, выпил синюю жидкость из сосуда. Сделав это, я тут же почувствовал прилив сил и эйфорию. Теперь пришло время посетить внутренний сад. Через мгновение концентрации я оказался в пространстве, переливающемся множеством цветов. Все как обычно. В середине внутреннего сада находилась пятиконечная звезда радужного цвета. Однако кое-что изменилось в этой обстановке. Сбоку внутреннего сада появился маленький золотистый шарик. Я догадался, что это и было наследие Мельтаса. Сейчас оно только зарождалось и было не слишком могущественно. Однако пройдет время, наследие крепнет и станет основой моей силы. Налюбовавшись на золотистый шарик, я решил поработать над своим магическим искусством. Начав накладывать на пятиконечную звезду образы и символы, почувствовал сильный отклик. Воплощение моего искусства вибрировало и входило со мной в резонанс. Было понятно, что зелье действует отлично. С такими успехами мне понадобится намного меньше времени, чтобы пробиться через границу ступени. Закончил я развитие к вечеру. Тут вспомнил, что меня же должен был ждать Третий Принц. Поспешно спустившись вниз осмотрелся. Никого похожего на принца пока в не наблюдал, да и народу в ней было не так много. Выделялся лишь один человек, сидевший в глубине зала и одетый в серый плащ с капюшоном. Излюбленная одежда Магафаспи, как я посмотрю, а самое главное, капюшон закрывает лицо. Я устроился за свободным столиком, заказал еды и кувшин яблочного сидра. Что ж, подождем. Когда мне принесли заказанные, я уже собирался приступить к трапезе. За мой стол опустился тот самый человек в плаще, на которого я обратил внимание. Он чуть приподнял капюшон, и я увидел перед собой Анакима Аспийского собственной персоной. «Ого!» – покачал я головой. «Неплохо замаскировались, ваше высочество». «Слушай, Иросс, давай на «ты», – недовольно попросил принц. «Мы с тобой не на балу». «Да нет проблем», – пожал я плечами. «Ты что-то хотел мне сказать, поинтересовался у гостя, а то я поужинать хотел». «Да, я ненадолго», – и так еле из дворца скользнул. «После наших вчерашних приключений охрану усилили. Расследование идет полным ходом, Меридиан из землю роют». «Понятно, но ты так и не сказал, чего хочешь». Принц вздохнул. «Через год мы с сестрой поступаем в Академию Меридиан. Не хочешь с нами?» «Нет», – коротко ответил я, – «не хочу». Тот же ответ я дал главе Меридиан, я сам по себе. Такой вот уж родился. Жаль, принц, на мой взгляд, даже не удивился отказу. Ну ты подумай. Кстати, Мелиан просила передать тебе еще раз свою благодарность за спасение. Хотела тоже прийти, но отсутствие нас двоих точно бы обнаружили. Но она тоже с тобой хочет встретиться. Я, честно говоря, слегка растерялся. Принцесса? Со мной? Ну спас ее и брата, и что с того? Все это в более мягкой форме, я попытался донести до принца, но, по-моему, напрасно. Он заявил, что не знает, зачем сестре встречаться со мной, но, мол, это сделать мне обязательно надо. В общем, нес чушь. Но, честно говоря, вспомнив короля, я подумал, что вряд ли местный правитель будет рад подобной встрече. Посмотрим, может, получится ее избежать. Принцесса была красивой девушкой, но за таких обычно отрубают головы, не разбираясь, кто прав, а кто виноват а пока уходить из города я не планировал. Но, тем не менее, прямого ответа принцу я так и не дал. А затем перешли на другие темы и целый час просто разговаривали. Я только удивлялся невежеству сидящего напротив меня отпрыска королевской семьи. Он не знал ничего. Как это он еще не считал, что крестьяне едят булки с маслом и спят на мягких перинах? Кстати, как собеседник он оказался вполне нормальный, а также показал себя хорошим слушателем. Пришлось провести небольшую лекцию о реалиях жизни в королевстве. В общем, час пролетел быстро. Следующую неделю я потратил на развитие магического искусства. Выходил только, чтобы заплатить за комнату. Через неделю маленький золотистый шарик в моем внутреннем саду увеличился до размеров яблока. Это означало, что наследие Мельтаса окрепло, и теперь я, наконец, могу протестировать его влияние на мою магию». Для этого я решил отправиться в отделение местной гильдии охотников и получить у них задание на истребление монстров. Кстати, принцесса так и не появилась, никаких записок мне больше не передавали, чему я был несказанно рад. Мелиан задумчиво смотрела на раскинувшийся перед ней дворцовый сад. Сейчас, в разгар лета, он завораживал своей красотой. Изумрудно-зеленая трава, аккуратные дорожки, выложенные фигурной плиткой причудливой формы деревья, своей раскидистой кроной, дающей защиту от палящего солнца, клумбы цветов, пестрыми пятнами разбросанные то тут, то там, несколько красивых фонтанов, украшенных мраморными статуями. Все это всегда успокаивало принцессу, и когда ей было грустно или портилось настроение, именно ее любимая беседка в этом прекрасном саду служила лекарством от всех невзгод. Но сейчас, судя по всему, даже излюбленное средство не помогало. С того момента, как они, спасенные внезапно появившимся незнакомцем, вернулись во дворец, прошло несколько дней, но тем не менее она не могла выкинуть из головы Рагнара, то есть Ироса. Мелиан сама себе удивлялась. До сих пор ни один из ее знакомых и друзей, которых, если признаться, во дворце было немного, не заставлял ее испытывать подобное ощущения. Аспея не была консервативной страной, да и отец принцессы Эсман II не отличался целомудрием, Любовниц у него было много, но со своими детьми он вел себя строго. Хотя, насколько было известно девушке, Анаким уже сумел продвинуться на этой стезе, благо мать природа одарила его очень привлекательной внешностью, которой юноша еще не научился в полной мере пользоваться. Однако пройдет не так много времени, прежде чем Анаким станет тем еще сердцеедом. Вообще с братом у нее были очень близкие отношения. Мать их рано умерла, и поэтому они остались вдвоем на попечении нянек, так как монарху быстро наскучила возня с детьми, да и не королевское это дело. Поэтому Анаким всегда был ее лучшим другом, и они постоянно делились самыми сокровенными тайнами между собой. Поэтому от брата не укрылось, что парнишка, скрывающийся за чужим именем, ей понравился. А учитывая, что он внук прошлом сильнейшего мага Аспии... В общем, как ни странно, но Мелиан понимала, что влюбилась. Она даже попросила брата организовать встречу с Иросом, но потом, когда она кем вернулся с согласием, неожиданно испугалась. Вот о чем она будет говорить с парнем? Он отказался отправляться в Академию Меридиан, а как бы ей хотелось его там видеть? Хотя, может, ей удастся его уговорить? Отмелин не укрылась, какими глазами парнишка смотрел на нее. Так здорово было бы оказаться с ним в одном классе. Принцесса улыбнулась, представив это, но сразу нахмурилась. Появились проблемы, о которых она не подумала, пытаясь назначить Иросу свидание. Да и к тому же покинуть дворец оказалось весьма сложным предприятием. А на Накиму проще, он парень, и за ним не следят с таким упорством, как за единственной дочерью. Как выяснилось, ее служанки докладывали о каждом шаге принцессы главной фрейлине двора, сухой пятидесятилетней швабре, которая была старой девой и любила вымещать свою неудовлетворенность на подчиненных. Понятно, что на принцессу она это распространить не могла, зато жаловалась королю постоянно. То одно не так, то другое не так. Хорошо еще, что отец воспринимал эти жалобы с большой долей иронии. Она знала, что батюшка уже начал подыскивать ей жениха, и если получится найти его из более сильного королевства, ее и спрашивать не будут. Захолустная аспия мало кого интересовала, и удачный брак был политически важным делом. Никто не стал бы интересоваться ее мнением и это в последнее время заставляло принцессу нервничать. Она чувствовала, что после знакомства с Иросом Валенштайном ее уверенность в том, что она сможет достойно встретить свою судьбу, которую готовил ей отец, дала трещину. Я медленно шагал по брусчатке, направляясь в гильдию охотников. Ее отделение занимало солидное двухэтажное здание желтого кирпича, и не шло ни в какое сравнение с той, в которой меня приняли в ряды охотников. Зайдя внутрь, я увидел деревянные столики, за которыми сидели охотники. К моему удивлению, одежда и броня людей, сидящих здесь, не сильно отличались от обмундирования охотников, которые я видел до этого. Те же кожаные брони, керасы, мечи и дешевые мантии. Кое-где за столиками сидели и побогаче одетые, которые сразу выделялись на общем фоне. Появившись, я получил порцию изучающих любопытных взглядов, но, видимо, оценив меня, присутствующие решили, что я недостоин их внимания, чему, честно признаюсь, нисколько не расстроился. Я подошел к стене заказов и начал изучать объявление. Мне нужно было найти подходящий заказ, который будет доступен для моего второго ранга охотника. Осматривая один заказ за другим, я, наконец, наткнулся на подходящий вариант. Стая аметистовых волков терроризировала деревню, расположенную недалеко от столицы. В стае находится много особей, находящихся на ступени ученика. Это, на мой взгляд, было единственное задание для второго ранга, которое мне подходило. Именно на этих монстрах я решил проверить свои возросшие, благодаря наследию Мельтоса навыки. Сорвав объявление с доски, отправился в сторону стойки администрации. За ней на столе разместила симпатичная черноволосая девушка, одетая в облегающие кожаные брюки и кожаную жилетку. Как я понял, именно она принимала и утверждала заказы. К ней стояла очередь, и я пристроился в ее конец за каким-то верзилой, который, мрачно покосившись на меня, занялся изучением спины стоявшего перед ним охотника. Мне пришлось ждать 15 минут, пока до меня дошла очередь. Надо отдать девушке должное, она работала быстро». Когда я оказался перед стойкой, то протянул ей свою карточку охотника. Девушка взяла ее с моих рук и вставила в разъем специального артефакта, с помощью которого ментально получила информацию обо мне. «Итак, охотник Рагнар второго ранга, вы уже нашли себе команду и выбрали задание из перечня?» Посмотрев на меня своими выразительными голубыми глазами, спросила девушка. В ответ я протянул ей листовку, которую снял с доски заданий. «Отличный выбор, с кем вы пойдете на задание?» «Я пойду сам, мне не нужна команда», — хмыкнул я. Прогнар, погодите, это непростое задание», — она удивленно посмотрела на меня. «Вы сами не справитесь, вам нужна команда». «В условиях задания нет ограничений по количеству магов, так что имею полное право идти туда в одиночку», — немного нагло поведал я. Администратор смерила меня каким-то странным взглядом, хмыкнула и сказала. «Ладно, в задании действительно нет ограничений». Я выдам вам его, но если вы там погибнете, гильдия охотников не несет за это ответственности. Как и в том случае, если бы я был в команде, — улыбнулся я. По-моему, гильдия охотников ни за что не несет ответственности. Очень удобно, знаете ли. Именно, — девушка вздернула подбородок. Вам на выполнение задания будет дана одна неделя. В случае, если вы не приступите к тому времени, будет начисляться штраф. А теперь следующий. Отойдя от стойки, я спрятал листок с информацией, о расположении деревни, выданной мне, и вышел из гильдии. Решив не откладывать это дело в долгий ящик, пошел в сторону главных ворот. Выбравшись из города, я осмотрелся. Солнце немилосердно палило, на прозрачно-голубом небе не было видно ни облачка. Вдалеке я увидел лес, из которого мы выбирались с моими королевскими спутниками. Но мой путь лежал в противоположную сторону. Туда, где возвышались горы, которые в прошлый раз не заметил. По утрамбованной грунтовой дороге ошел два часа. Сначала мне навстречу попадалось много людей, но постепенно с удалением от города поток схлынул, и мимо проезжали лишь одинокие телеги или проносились кареты. Изучив еще раз выданную мне карту, я свернул к дороге и направился к горам, которые теперь стали совсем близкими. Пещера, где обитали аметистовые волки, располагалась в самом начале предгорий. Под ногами захрустели камни, сменив привычную траву. Вскоре я увидел деревню, небольшая, домов на 60. Я не стал в нее заходить и, обогнув, продолжил путь к своей цели. Где-то здесь, в одной из пещер, засела стая метистовых волков. Насколько я помнил из бестиария, эти твари были прекрасными скалолазами и устраивали свои лежбища именно в пещерах. Еще через час передо мной вырос довольно крутой скалистый склон. Если бы я был обычным магом ступени ученика, то мне бы понадобилось наряжение для скалолазания или пришлось бы искать тропинки для обхода. Они наверняка тут были. Однако у меня имелись артефактные ботинки, которые позволяли преодолевать любые препятствия без особых проблем. Поэтому я не стал тратить время и, активировав поступ ветра, начал подниматься по воздуху как по ступенькам. Таким образом, я несколько раз преодолевал препятствия, но слава Мельтосу вскоре появилось подобие тропы, извивающейся среди навиши над ней скал. Когда же я добрался до отмеченного на листовке места, солнце уже начало опускаться, готовясь к приходу ночи. Однако поступь ветра отобрала слишком много энергии. Я понял, что мне нужно восстановить запас. Для отдыха выбрал широкую каменную площадку, которую закрывал небольшой козырек, являвшийся своеобразной защитой от дождя. Достал незадолго до этого приготовленное мной зелье для восстановления энергии. Откупорив крышку, выпил содержимое. После этого сел в позу лотоса и начал медитацию. В зелье содержалась концентрированная магическая энергия, которую я изъял из ядра убитого мною гарпа. Ведь именно ядра являются аналогом средоточия монстров. Жаль, что этих зелий оставалось у меня очень мало. Всего две бутылки. Надо будет пополнить запас. Вскоре я почувствовал тепло в животе и начал процесс поглощения. Время текло неспешно, и на землю опустилась ночь. А затем мою медитацию прервал появившийся аметистовый волк. Он был небольшого размера, всего метра в холке. Его шерсть отливала фиолетовым цветом. Волк с интересом смотрел на меня и, видимо, оценив как добычу, которая ему по зубам, решил напасть. Весьма смелое решение, так как он находился примерно на моей ступени. Волк совершил стремительный прыжок, целясь в горло. Однако не успел он своими зубами добраться до моей шеи, как луч света, выпущенный из правой руки, именуемый в другом мире лазером, пронзил зверя насквозь. После этого тот безжизненной тушей рухнул на камне. Я же с удивлением посмотрел на свою правую руку, на ладони которой горел золотым светом символ Мельтаса. Не ожидал такого. В этот раз луч света был совсем другим в отличие от предыдущих использований, когда он лишь на мгновение вонзался в жертву острой иглой, в этот раз он сжег мою цель в течение целых двух секунд, образовав настоящий луч, а не просто тонкую полоску. Насколько же он стал мощнее? Судя по всему, это произошло благодаря наследию Мельтаса. Я почувствовал воодушевление. Моя сила росла. Придет время, и я обязательно воплощу все свои планы в реальность. Сжав кулаки, пошел в сторону логова аметистовых волков на которой недвусмысленно показывала карта. Логово располагалось в пещере. Подойдя к ней поближе, я встретил еще двух фиолетовых тварей. Зарычав оскалив зубы, они сразу приготовились к прыжку. И тут мне в голову пришла интересная идея. Что, если мне использовать на этих волках ультразвук? Научное определение этого термина гласит, что ультразвук – это звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом обычно под ультразвуком, понимают частоты выше 20 тысяч Гц. Также мне было известно, что ультразвук вызывает панику у животных с Земли, так что, по идее, то же самое должно происходить и с монстрами. Что же, сейчас мы это узнаем. Прежде чем аметистовые волки успели совершить прыжок в мою сторону, я сплел воздушную сеть, которая окутала волков, не давая тем встать на лапы. В итоге оба монстра только и могли что угрожающе рычать на меня. Однако на своих низких ступенях они не были способны выбраться из ловушки. И вот, когда противник свачен, пришло время для экспериментов. Так что я начал создавать плетение ультразвука, подбирая нужную для этих монстров частоту. К сожалению, у меня не было нужных приборов, и поэтому мне приходилось делать все методом тыка. Сначала волки просто продолжали рычать. Тогда я продолжил менять чистоту, и вот, наконец, увидел первые изменения в их поведении. Аметистовые волки вдруг замолчали, смотря на меня испуганными глазами. Тогда я понял, в каком направлении двигаться, так что через пять минут экспериментов волки перешли на жалобный вой, и их попытки убежать от меня стали еще более отчаянными. Когда я понял, что лучше подобрать чистоту звука у меня не получится, то решил оборвать жизни этих монстров. Вытянув руку вперед, я выпустил красный сгусток огня. На большой скорости плетение полетело в сторону двух волков и раздался мощный взрыв. Хоть все это произошло в метрах пяти от меня, все равно почувствовал обжигающий воздух взрыва. Столб огня поднялся вверх, освещая все пространство перед пещерой ярким светом. Как показала практика, наследие Мельтоса крайне эффективно. При том же расходе энергии заклинания огня и света получались намного мощнее. И стоит учитывать, что эта сила еще не раскрылась в полной мере. Радуясь увеличению боеспособности, я не заметил, как множество аметистовых волков появилось передо мной. Видимо, они пришли на звук взрыва. Ну что же, это даже хорошо, что я выманил их из логова. Но монстры почему-то не нападали, и я уже решил сам отправить их в ад, как вдруг они расступились, пропуская огромного сородича. Появился вожак стаи, гигантский, 2 метра в холке. На фиолетовой вытянутой морде явно читались интересы недовольства тем, что его побеспокоили. Волк внимательно посмотрел на меня и, зевнув, показал ряд острых зубов впечатляющего размера. И самое главное, вожак стая был по силе не адептом, а имел могущество равное продвинутой ступени. Я осознал, что в гильдии охотников мне дали ложную информацию, либо волк с фиолетовой шерсти успел неплохо усилиться за время, что прошло с вывешивания объявления. В любом случае, меня ожидала тяжелая схватка.